Ежов мстит Анне Аркус. Среди арестованных по делу троцкиско-зиновьевского террористического центра оказалась некая Анна Аркус. Это была привлекательная и интеллигентная молодая женщина, когда-то побывавшая замужем за членом правления Госбанка Григорием Аркусом. Когда супруги развелись, с Анной остался их единственный ребенок, двухлетняя девочка. Григорий Аркус вскоре женился вторично на знаменитой балерине Ильющенко из Большого театра. Анна, в свою очередь, вышла замуж завидного сотрудника НКВД Бобрищева, начальника политотдела московской дивизии войск НКВД. Как жена чекиста, она была знакома со многими людьми из руководства органов, и, в частности, очень подружилась с семьей Слуцкого, старого приятеля Бобрищева. Хоть это замужество Анны Аркус тоже оказалось непродолжительным, тем не менее она сохранила добрые отношения со своими знакомыми из НКВД. Первый муж щедро помогал деньгами и ей, и своей маленькой дочери. Летом 1936 года приятели Анны Аркус с удивлением узнали, что Егода, подписывая ордера на арест ряда старых большевиков, приказал арестовать и ее. Сотрудники НКВД не могли себе представить, каким образом арест этой женщины, не имеющей ничего общего ни с партией, ни с политикой, связан с судом над старыми товарищами Ленина. Анну Аркус Арестовали в подмосковном доме отдыха для высших служащих Госбанка. Она проводила там лето вместе с дочерью, которой исполнилось уже пять лет. Не чувствуя за собой никакой вины и, к тому же, не имея особых причин трепетать перед органами, где у нее было много друзей, Анна Аркус скорее удивилась тому, что с ней произошло, чем испугалась полагаю, что это недоразумение, и как только все выяснится, ее освободят, она оставила девочку на попечение жены одного из руководителей Госбанка, находившейся в том же доме отдыха. Услышав об аресте Анны Аркус, Слуцкий тут же отправился к Молчанову, в чьих руках была сконцентрирована подготовка судебного процесса. Молчанов сообщил ему, что это имя включил в черный список лично Ежов, Туда же он внес и мужа Анны, Григория Аркуса. Тот возглавлял отделение зарубежных операций Госбанка, и Слуцкому пришло в голову, что Ежов, вероятно, намерен обвинить его в снабжении Троцкого зарубежной валютой. В таком случае Анна Аркус арестована, вернее всего, лишь для того, чтобы оказать давление на своего бывшего мужа. Дело Анны Аркус было поручено С довольно видному сотруднику НКВД. Единственное обвинение, касавшееся ее, представляло собой отрывок из показаний Рейнгольда. Тот утверждал, что он и еще два члена московского террористического центра Пикель и Григорий Аркус на протяжении 1933-1934 годов проводили тайные совещания в квартире Анны. Следователь С. Прекрасно понимавший, зачем Сталину этот процесс и какими методами НКВД получает показания, воспринял признание Рейнгольда с недоверием. Тем не менее, он считал себя обязанным начать следствие по всем правилам. На первом же допросе он потребовал от Анны Аркус, чтобы она назвала фамилии всех посещавших ее квартиру, начиная с 1933 года. Но когда Анна заметила, что он собирается записывать, она прервалась и спросила, прилично ли, если в протоколе допроса окажется такой перечень, ведь среди ее гостей фигурировало несколько весьма известных лиц, руководителей НКВД и даже членов ЦК. Для примера она назвала Слуцкого с женой одного видного прокурора ну и так далее. Все ее знакомые, как на подбор, оказывались либо видными партийцами, либо крупными членами совнаркома, и Анна Аркус не понимала, каким образом эти знакомства могут ей повредить. Впрочем, ей вспомнился случай, когда некая значительная персона назвала одного из ее знакомых двурушником. Однако, скорее всего, из ревности. Дело было так. Как-то вечером к ней зашли Николай Ежов из ЦК, с дипломатом Богомоловым. А у нее в гостях был приятель по фамилии Пятигорский, бывший советский торгпред в Иране. В дальнейшем, уже уходя, Ежов спросил, как это она, Анна может принимать у себя дома таких двурушников, как Пятигорский? Она обиделась. Если Пятигорский двурушник, сказала она Ежову, то зачем же вы держите его в партии? а правительство доверяет ему такие ответственные должности. Ежов разозлился и обозвал ее глупой мещанкой. Анна вышла из себя. — Все мои друзья — порядочные люди, — заявила она. — А вот ваш закадычный друг Конор оказался польским шпионом. Она имела в виду крупного польского шпиона по фамилии Полищук, которого польская разведка снабдила в 1920 году партбилетом погибшего в бою красноармейца и забросила в СССР. За 12 лет Конору удалось добраться до самого верха советской бюрократической иерархии и стать заместителем наркома сельского хозяйства. Конор и Ежов были близкими друзьями, и не было тайной что именно ежов помог ему занять столь высокий пост разоблачили полищука совершенно случайно коммунист знавший настоящего конора сообщил в огпу что заместитель наркома выдающий себя за конор на самом деле вовсе не конор анна аркус заявила следователю что после этой стычки с ежовым она больше никогда не приглашала его в гости и не отвечала на его настойчивые телефонные звонки Она не знала, что Сталин поручил Ежову надзор за подготовкой суда над старыми большевиками, и, следовательно, ее судьба оказалась всецела в руках Ежова. Зато это очень хорошо осознал следователь. Он теперь прекрасно понял, почему Ежов включил Анну Аркус в список старых большевиков, к которым она не имела никакого отношения. с решил провести беспристрастное расследование и обратиться к руководству с предложением освободить Анну Аркус из-под стражи. По совету одного из друзей он собирался скрыть от Молчанова все, что узнал от Анны об ее отношениях с Ежовым. Анна Аркус узнала от С., что, по свидетельству Рейнгольда, Он и другие члены террористического центра в 1933-1934 годах тайно встречались у нее в квартире. Она отказывалась верить, что Рейнгольд действительно говорил такую чушь. «Действительно». Рейнгольд со своим другом Пикелем несколько лет назад изредка заглядывали к ней сыграть в покер, однако последний раз это было в 1931 году, и если ей устроят очную ставку с Рейнгольдом, тот наверняка подтвердит, что она показывает правду. Когда следователь заметил, что не может разделить ее оптимизм, Анна Аркус возразила, что верит в порядочность Рейнгольда до такой степени, что если Рейнгольд в ее присутствии подтвердит показания, она не станет его оспаривать. Следователи НКВД, которые хорошо знали друг друга, в разговорах между собой называли вещи своими именами, но в остальных случаях, особенно когда собеседники не были равны по чину, они говорили о предстоящем процессе так, словно искренне верили в существование заговора против Сталина. Следователь С. решил придерживаться этой тактики в разговоре с чертоком, который ввел дело Рейнгольда. Репутация чертока читателю уже известна. Его качества не составляли тайны и для «Эсс». Итак, он позвонил чертоку и сообщил ему, что подследственная Анна Аркус категорически отрицает показания Рейнгольда, будто он посещал ее в 1933 году и требует с немощной ставки. «Эсс» просил чертока допросить Рейнгольда по этому пункту еще раз, и если тот будет настаивать, устроить очную ставку между ним и Анной Аркус. Конечно, существовала опасность, что Рейнгольд, продавший душу Ежову и ревностно помогавший НКВД, не моргнув глазом, повторит свои ложные показания, но следователь С использовал оставшееся в его распоряжении время для того, чтобы создать вокруг ее дела благоприятное общественное мнение в среде влиятельных сотрудников НКВД. С этой целью он начал приглашать на допросы Анны Аркус своих друзей. Среди них был Берман, к которому нередко прислушивался Молчанов и еще один сотрудник, близкий друг Агранова. Было совершенно очевидно, что Анна Аркус не сознает серьезности своего положения. Она не делала попыток заискивать перед следователями, и однажды, когда Борис Берман в разговоре с ней нелестно отозвался о Григории Аркусе, назвав его бабником, Анна резко осадила его. — А вы и ваше начальство, разве не бабники? — Вы, думаете, в Москве не знают, за кем вы увиваетесь? Между тем время шло а черток все оттягивал ее очную ставку с Рейнгольдом. Это был верный признак, что он наткнулся на какую-то трудность. Наконец, он был вынужден признать, что Рейнгольд отказывается подтвердить свои давние показания в отношении Анны Аркус. Итак, единственное свидетельство, на котором держалось ее обвинение, отпало. С. дал понять чертогу, что в таком случае тому надлежало бы переписать протокол допроса Рейнгольда, исключив из него строчки, относящиеся к Анне Аркус. Но Чертог ответил, что об этом не может быть и речи, потому что показания Рейнгольда уже доложены Сталину и утверждены им. Быть может, для того, чтобы оправдать себя в глазах С, Чертог добавил, вы должны принять во внимание, что это политическое дело. Не слишком рассчитывая на успех, С. предпринял, тем не менее, дальнейшие шаги, чтобы спасти Анну Аркус от ежовской мести. Он написал официальное заключение, предлагая в нем прекратить дело Анны Аркус за отсутствием состава преступления. С этой бумагой он пошел к Молчанову. Прочитав написанное, Молчанов спросил у С. известно ли ему, что Анна Аркус арестована по инициативе Ежова, С ответил утвердительно. А вы не хотите доложить это дело Ежову лично? спросил Молчанов. С выразил такую готовность. На следующий же день его без объяснения причин отстранили от следствия по этому делу. Ему было приказано передать дело Анны Аркус Борису Берману. Стало ясно, что Молчанов не рискнул поставить перед Ежовым вопрос об ее освобождении. Кончилось дело так. берман и Молчанов все-таки доложили Ежову свое мнение. Услышав, что могла бы идти речь о ее освобождении, он скривился и пробурчал. «Эта скандалистка заслуживает расстрела. Дайте ей пять лет, не ошибетесь».